«Оставим в покое юго-западный и, перемотав кусок временной ленты несколько назад, перенесемся мысленно на восточный фронт, где якутские джентльмены, откушав салат пикантный и на фоне заката в багровых тонах, докуривая толстую ароматную сигару, ходящую по кругу, с удивлением взирают, как несколько гектаров некогда пахотной и плодородной земли возле их пункта временной дислокации Занимают стройные шеренги и колонны прибывающей танковой бригады Еще не рассеялась пыль и загазованность Как стало видно, что военные уже устанавливают по линейке ротные палатки Дымят полевые кухни, развертываются радиостанции Маячат суетливые офицеры и сбиваются с ног солдаты Чтобы уложиться в рамки строгих, утвержденных уставом Минобороны нормативных минут Детально анализируя панораму, становится заметно, что в центре каждого пыльного завихрения неподвижно в позе уставшего от безделья и жиры курортного отдыхающего стоит только некий дембель-сержант, изредка лениво указывающий на что-то рядовым солдатам своим перстом, что, собственно, и объясняет необычайную скорость развёртываемых их действий. Судя по крапово-жёлтым эмблемам на бортах техники, прибывшие относятся к внутренним войскам. Отсюда делается правильный вывод, что неизвестные действия носят масштаб местного характера, но в то же время почему-то глобального. Если добавить к картине Суиту с прилетающими и вылетающими вертолётами, откуда выходят и обратно заходят высокие чины с дорогими представительского вида папками, и обратить внимание на два патрулирующих небеса крокодила То становится очевидным, что затевается не шуточная поисковая операция. Представители отрядов и подразделений, прихватив с собой различные ёмкости, которые пытаются походу спрятать куда подальше, поспешили к таинственным незнакомцам, не то в гости, не то на разведку. Из различных достоверных источников, не желающих себя назвать, покрупицам удалось выяснить Если убрать из добытой информации всю пустую и ненужную шелуху, с утра предстоится весьма внезапная операция. А прибывшие войска это ни что иное, как знакомое всем ментам понятие усиления. И кроме того, просочился слушок, что какие-то икуты у некой симочки не то в маздоке, не то в косой юрте погромили антикварную мебель Вот, собственно, и вся информация. Вечер прошёл как обычно, как и все подобные вечера, разве что лягушки не квакали, да стрельбы не было. В отряде лениво поломали голову над вопросом: "Кто такая Симочка? Может, это что-то новое, вроде той Люси?" Но Симочка в качестве связки слов совершенно не прижилась, и они и тут же забыли. Собрав щедрую утреннюю росу на штанины, весь личный состав снова построился в расположении прибывших. Незнакомый полковник со знакомыми фейсами обрисовали план операции, а именно проверить и выявить все, что можно проверить и выявить, как в самом поселке, так и в радиусе 20 километров в округе. Наиболее отличившиеся будут поощрены самим. Земность разбита на квадраты, распределены солдаты в перемешку со спеццами. Группы, одухотворённые поставленной задачей и воодушевлённые радужными перспективами, выдвинулись притворять производство операций в жизнь. Парфирич оказался в группе из пяти человек своих же амуновцев на южной стороне, неподалёку от посёлка, во главе с Лёшей-выключателем. Абсолютно ничего героического и интересного. за весь день не совершили. Ай-яй-яй, про Лешу-выключатель это автор совсем забыл, везде упоминается, а характеризовать не обрисовал. Леша, ветеран еще с первой кампании, командир взвода, за личное мужество и отвагу неоднократно представлялся государственным наградом. При освобождении заложников, несмотря на свой исключительно спокойный и добродушный нрав, всегда врывается первым, и после него обычно только и остаётся, что собирать тела. Очень образованный спортсмен как-то после тяжелейшей травмы полгода лежал в госпитале, но благодаря стальному характеру и исключительной силе воли, удивив врачей, прочивших их вечную постели сиделку, поднялся. Как он получил травму? Ничего героического, чисто обытовуха. Как и многие другие мужики, Лёша по дому ходил, смущая соседских бабушек своими формами, в сугубо простых и просторных семейных трусах. Ничего предосудительного в этом нет. Министр, кстати, и сам видел, то ж бабушек смущают. Вот с этого-то всё и пошло, не с бабушек, с трусов. Ну так вот, как-то ближе к вечеру в люстре перегорела лампочка. поставив табуретку, постелив газетку, чтобы повыше было, и ковыряет в патроне, а вниз не смотрит. А надо бы, да ведь кто ж знал? А снизу, в позе античного охотника, любуется кот. А любуются коты обычно тем, что двигается. А бултыхаются у Лёши в цветастых трусах некие приборы. Кот, естественно, поддался древнему охотничьему инстинкту, и цап Звери уга. Лёша падает и бьётся головой об горячую батарею центрального отопления. Больно. Было бы холодно, да какая разница? В результате сотрясения ума, но нет худо без добра. Батарея осталась целая, соседей не затопило. Однако сотрясение тоже не беда. От этого по полгода в больницах не валяются. Приезжает скорая, его в бессознательном состоянии грузят на носилки. Лифт, как обычно, не работает, и носилки несут на руках с 12-го этажа. От равномерных качков Лёша приходит в себя и с беспокойством освидвляется о своё местонахождение и всё такое прочее. Он большой, санитары несут долго, пыхтят. Чтобы не молчать из приличия, уже его спрашивают: "Что же с ним случилось?" Он сквозь бинты рассказывает про кота и вновь выражает обеспокоенность уже по поводу своего пострадавшего прибора, того санитару, который сзади и следовательно сверху, то ли становится смешно, то ли утомился и выпускает из рук ручки носилок. Носилки падают. Лёша своим весом размазывает переднего санитара по пыльному коврику и двери какой-то квартиры, и при этом У него ломается левая рука. С санитаром уже не смешно, можно сказать, в панике. Лёша очень сердитый. С грехом пополам погрузили носилки в машину. Врач места себе не находит, поторапливает водителя и между делом отвлекает его обрисовкой неприятной для Минздрава ситуации. В результате при въезде в травматологию Водитель задевает легонько правой фарой стуйку шлагбаума. Толчок был лёгкий, но пострадал из всех один только беспомощный Лёша. И вот лежит он на импортной, навороченной по последнему слову техники больничной койке, которую выделила виновная сторона. Левая рука и правая нога висят на каких-то растяжках выше уровня перевязанной головы. Придя в сознание, обнаруживает что не пострадавшей десницей пытается прижать к себе неосторожно присевшую к нему молоденькую санитарку блондинку и делится уже с ней о произошедших с ним напастях ни то от смеха, ни то пытаясь освободиться от железного захвата, то ли от прилива нахлынувших сострадательных чувств, пожелав прильнуть к нему, а она всем корпусом откидывается назад, спину ей задевают все растяжки Гири на передаточных механизмах поднимаются и снова быстро опускаются. Лёше становится опять больно, потому как железная спецкровать складывается пополам. Теперь уже Медичка в панике, забегает дежурный врач, приложив усилия, всё-таки вытаскивает зажатую медсестру. койка ужимается ещё сильнее. Вдвоём начинают приводить Лёшу С помощью натыря в чувство вызывают и долго ждут какого-то медтехника некоторое время внимательно выслушивают жалобы пациента всех урою один был субботний всё-таки рабочего нашли и пока тот ковыряется не твёрдой рукой да что-то автор совсем отвлёкся от темы да и только волю и так Ничего героического Лёшина группа не совершила. Разве что охотником, совершенно случайно, но с риском для жизни, по случаю опробления по малой нужде был обнаружен схрон с боеприпасами. В лесу, рядом с дорогой в горах. Позже, правда, в отчётных документах этот факт выглядел довольно солидно, и из-за сухими и бюрократическими строчками даже проглядывалась некоторая доля суровой военной романтики. Вообще-то, все спецгруппы по своим секретам никакого подвига и не совершили. А вот интересного, судя по радиосообщениям, было масса. Все носимые радиостанции имеют секретную кодировку, так что если и найдутся желающие прослушать спецпереговор, услышат только хоровое пение ансамбля квакающих российских лягушек. По этой причине никто не смотрит на шифровальную таблицу, как тот баран на новые ворота. и не переговариваются, как в кино. «Алекс Юстасу, передай двенадцатому на объекте пятнадцать и облако двести тридцать пять. Вас понял, сорок семь четырнадцать, уже наклал, привет от тещи». После того, как группа Леши-выключателя отличилась, было решено, на сегодня хватит, ибо надо себя беречь. Собрали дровишки, запалили костерок. Предварительно прочитав пару параграфов из кодекса чести, стали обедать. Себя охранять, слушать радиостанцию, да диву даваться. Создаётся такое впечатление, что добросовестно работают на операции века только сотрудники ФСБ, причём фейсы в солдатской среде на расхват. И смех и грех. Ваня нечисть передаёт. Первый пост. Вызывай фейсов на рынок. Тут мои солдаты у местных на рынке охотничьи ножи отобрали. Мы ждём. Понял? Макс. «Первый пост! Солдаты хотят дом поджечь! Пока держим! Фейсов вызывай!» «Понял!» Саша опер. «Денис, что за хрень? Солдаты гранату подкинули поселковым! В плен взять хотят!» «От маститого оперативника ничего не скроешь! Фейсом передай!» «Понял!» И так далее, и тому подобное. Вечером уже у себя в расположении. Все радиопереговоры были расшифрованы. Амуновцы в местных жителях, в пределах разумных и допустимых отклонений, видят только местных жителей, которых между прочим ещё и защищать надо по мере необходимости. Солдатики же, благодаря чрезчур усердной промывке мозгов, видят исключительно врагов. Приглянулся на прилавке красивый кизлярский нож. Будь любезен отдай их, видишь, я с автоматом. Не понравилось лицо кавказской национальности? Бегом к бытору за канистрой, дом ваххабита поджигать. Можно гранату с миной подкравать, подкинуть и тут же найти. Отпуск или награда обеспечены. А что потом будет с людьми? Никого не колышет. На ночь, поустав привывшейся многолетней привычке, все бойцы вместо Евангелия, которое вечно в нехватке, прочитали и обсудили Первый параграф кодекса чести, который всегда в избытке. И на следующее утро опять построение в мокрых штанах. Штаны мокрые не от смеха, а от росы, примечание автора. Полковник с Фейсами ругает солдат и распределяет группы. Строй стоит буквой Г. Длинная зеленовато однотипная шеренга это солдаты. Форма одежды напоминающая близнецов Или на худой конец, одна фамильцев. Короткая и пёстрая. Амон, СОБР и ФСБ. Высокий гормийский полковник с лицом цвета лёгкого какао и за отсутствием живота, вызывающий к себе конкретное уважение, заложив руки за спину, развёрнул суста, то есть зычным, хорошо поставленным командирским голосом, двигает речь. Для Дарьонна тупых, но, ну, бля, значит, для всех, но, ну, бля, повторяю. Что-то в традиционном войсковом вступлении ему, вероятно, даже самому не понравилось, и он отодвинулся чуть подальше от поголовно бородатых и непонятных спиццов, вечно весёлых, но чем-то внешне смахивающих на врагов. Повторяю, особое внимание, но, ну, бля, хочу обратить на следующее, но, ну, бля, Ситуация вырисовывается тревожная, наводящая на определённые мысли. Каким-то непостижимым образом всё им сказанное действительно кажется имеющим смысл. Виновные, но бля, будут наказаны, но бля, я два раза повторять не буду. Командир сделал кулаком энергичный жест на уровне широкой груди. Не у бля, поворачивает голову на левый фланг. В связи с тем, но, бля, немедленно докладывать обстановку. Но, бля, лично мне, ну, бля. Поворачивает голову на правый фланг. Морозькин, ну, бля. Я? Ты что, ну, бля, совсем что ли, ну, бля? Пауза. Не слышно, ну, бля? И как нет? Смотри у меня, ну, бля. Твои люди, ну, бля, ты отвечать будешь, ну, бля. Ты меня понял, ну, бля? Так точно. Иванов, Петров, Сидоров, ну, бля. «Я, я, я!» «По трибунал захотели, ну бля!» «Никак нет, нет!» «Смотри у меня, ну бля!» «Тревожные симптомы будем искоренять, ну бля!» «Где зам по вооружению, ну бля, Грищенко?» За спиной у полковника «Я!» Оборачивается «О всех гранаты собрать, ну бля, доложить!» «Есть!» Упирается тяжелый взгляд в строй. Кажется, что первая шеренга солдат. отколыхнулась, а вторая пригнулась. Дре, и дри, трещинка на ну, ублю. Я, со всех машинок не стряснять, ну бля. Есть! Кориванцов, ну бля. Я, распределяй людей, ну бля. Есть! Грухотом посыпались чёткие команды командиров. Ну что, бля? Ё-е, бля, приступить, бля. Копапёр, бля, по машинам, бля.